Глава двадцать девятая «Где меньше войска, там больше храбрых», — вспомнил я изречение одного настоящего графа, а не тех идиотов, что бездарно слились в соседней системе, глядя на небольшой экран десантного шлюпа и вслушиваясь в эфир. «Твои бы слова, Александр Васильевич, да солдатам в уши!» Это Дельта-1. Причальный сектор захвачен. Это был подполковник Гейнс, командир штрафбата, отправленного на куб в первой волне. Надо же. А воевать под пол, оказывается, умеет. Я воплотил свою угрозу в жизнь, сформировав офицерский штрафбат. В процессе я уже понял, что погорячился, когда рядовые десантники требовали включать в себя состав штрафников наряду со своими командирами. Всё-таки авторитет офицеров был заслуженным, но, с другой стороны, какого хера? Сразу после входа в планетарную систему я ряхнул в атаку, и понеслось. Шансов у нас было немного, ведь противостоять Кубу не могли флоты больше моего, а моя несчастная флотилия была для него как блоха для собаки. Правда, есть и у блох пара тузов в рукаве. Касают они слабо, скорее раздражающе. А вот какую-нибудь заразу принести могут запросто. Так что кубику вот сейчас совсем не повезло. Ему попались наиболее токсичные блохи из всех доступных. По крайней мере, я вот уверю. И моя команда тоже. А раз так, то вирус безумия опустил корни уже во всём 536-м десантном полку Человеческого Содружества. Выпали мы в нормальный космос практически вплотную к кубу. «Вася что-то там говорил, что лучи смерти?» как военные уже окрестили зелёные энергетические лучи кубов, работают на определённой дистанции и для ближнего боя не подходят. Так что у нас был шанс, один маленький такой и очень самоубийственный шанс. У меня полноценный десантный корабль с полным полком космодесанта, и задача простая — переместить весь этот полк на борт куба. Как можно с меньшими потерями. Поэтому лёгкий крейсер «Верный» и два эсминца — должны подготовить этот хренов куб к приёму гостей. И да, я дал им строгие инструкции при критических повреждениях выходить из боя. Василий скинул все известные ему данные по устройству кубов. Известно ему было не очень много. Практически вся информация была получена путём визуального осмотра с применением анализа и экстраполяции. Но он точно знал, где у кубика двигатели. И это знание для меня было первичным. Ведь, несмотря на явную разницу в весовых категориях, Я очень оптимистичная сволочь и планирую оставить этот раунд за собой. В том числе и выжить. А для этого нужно как-то свалить. И да, чтобы не догдали. Так что первый план был — заслать казачков с бомбы и взорвать двигатели. К хоредам. Но всегда есть одно «но». И это «но» такие ела мне мозг. Захват интекта. Он сулил много плюшек лично мне и должен был принести пользу всему человечеству. Да, звучит пафосно, я знаю, но всё же мне тут ещё жить, наверное. Вася был назначен начальником штаба, а штаб нужно хранить в безопасном месте, потому что он — штаб. Поэтому эль тен быстро удалился на приличное расстояние, он мог себе это позволить с его скоростью. бо он был в ярости, но он не успел спрыгнуть с корабля, поэтому был назначен замначальника штаба. Четвёртый батальон был, собственно, и назначен штрафбатом. Паклю я отдал Алексу, потому что его разведрота тоже была в первой волне. Именно они были ответственны за нашу успешную эвакуацию путём нанесения двигательному отсеку Куба повреждений, несовместимых с жизнью. А четвёртый должен был очистить место для высадки разведроты и второй волны, которую уже возглавлял я, и которая должна была захватить этого гадского интекта, кто бы он Ни был Кстати, было у меня ещё одно подразделение — Пухлик и Ко. По расчётам берков, после изучения «Медузы», для ментального прикрытия десанта нужно было как минимум один берк Наруту. Это при очень хорошем раскладе, когда «Медузы» не ходят группами. Но берки сразу стали во Вселенной в резком дефиците. Тем более, что нужны были не воины, которых среди них было большинство, а именно «говорящие с духами». Мне по блату и в связи с прошлыми заслугами как-никак три хера в команде досталось целых 50 фиолетовых молчаливых мохнатиков. Итого, вместе с самим пухлыком, у меня был 51 Берг. И все они сейчас находились на бортах десантных шлюпов и ботов. Я посмотрел еще раз на экран. Эсминец, СТ-05-32589, Ели ковылял прочь, оставляя за собой инерсионный след из протекающего из всех щелей воздуха. Второй эсминец ещё держался. Благо, большинство орудийных платформ было вывито. Верный выглядел лучше всех, оттянувшись в сторону и контролируя ситуацию. «Внимание! Контакт! Десять! Девять! Один! Контакт!» — звезднул гравий компенсатор, и шлюп врубился в дырку от орудия. Краем глаз заметил, что вторая волна начала врубаться в куб практически одновременно. Немного запоздали боты, но им нужно придумать ещё, куда пристыковаться. В этот раз мы повисли вверх головой. Я ударил по кнопке, ремни отстрелились, и я упал с высоты трёх метров на голову. Хотел, конечно, извернуться, как кошка, но хрен я угадал. Мотекаясь, перевернулся и встал на корячки, раздумывая, сколько космодесов пережили заградительный огонь, пробились внутрь и свернули шею, неудачно выбираясь из шлюпа. Доклад потребовал я. Потеря второй волны 12%. Тут же отозвался Василий. Неплохо, учитывая, что первая волна потеряла треть, несмотря на поддержку флота. Но меня интересовало кое-что другое. Виски 1 это папа. Что у вас? Это я запросила Алекса. У него случилось очередное просветление, и он вспомнил фанатический латинский алфавит. Учитывая, что у меня появилось уже полноценное боевое подразделение, я просто присвоил четырём батальонам первые четыре буквы. Разве трота должна была взять «эхо» по алфавиту? Но Алексу больше понравились «виски». У меня тоже были связаны с этим наименованием приятные воспоминания, поэтому я особо не возражал, и запомнить легко. Я тоже не хотел быть «эхо» и больше любил другой напиток, но называться «пиво» было не солидно поэтому, когда Алекс пробежался по лифту, само собой мой позывной стал «папа». «Ну а чё?» «Папаня, у меня всё хорошо, я покушал, и я в шапке». гербатов могилы исправит. Не успел я как-то поругаться, как он продолжил. «Гросс доставленный установлен. Прихватили парочку местных. Таких я ещё не видел». «Эвакуируйтесь». «Но мы только начали». Алекс был недоволен. «Валите оттуда! К хренам!» — заорал я. «Вот вообще нет настроения спорить». «Понял вас. Исполняю». «Ого! Проработает?» Жалко было отправлять ниндзя назад, не добравшись до интекта, но уж очень далеко было их место высадки, чтобы быстро и без потерь соединиться с нами. А потери пора уже начинать воспринимать всерьёз, тем более, что они каких-то зверушек счёт ловили. И ещё одно. «Дельта, это папа! Уходите! Хорошо поработали!» Четвёртый батальон действительно хорошо поработал. На радаре красной точки отсутствует вообще. Штрафники своё отработали. «Папа, это Дельта-1. Вас понял. Вот совсем другое дело. Сразу видно кадровые военные, а не гопники с отбитой памятью. «Альфа-1 на борту», — доложился клоун. «Право-1, прибыли!» Это Фант. «Чарль-1, готовы!» Кот тут. «Вот теперь всё. Погнали!» «Вперёд!» «Пошумите там!» — рявкнул я, и моя штабная группа двинулась за мной. «Вы скажете, что это глупо и что нужно командовать, а не бросаться в бой?» «И я отвечу вам, что вы абсолютно правы». «Вот только не умея я так. Если что-то хочешь сделать, сделай это сам. Вот мой девиз по жизни, за что и страдаю». «Ну да ладно». По данным НИИ, мы двигались к локальному управляющему отсеку, где с вероятностью 82%, по мнению Васи, мог находиться интект. Три моих батальона высадились же таким образом, чтобы прикрыть мою группу от подкреплений из глубины этого здоровенного космического корабля. Времени на расчёты было немного, но и Вася, необычный человек. Другого плана у нас всё равно не было. Я сконцентрировался на том, что происходит здесь и сейчас. Напряжение пронеслось по венам, адреналин выбросился в кровь, появилось знакомое возбуждение. Я почувствовал, что все вокруг меня ощущают то же самое. Нас три десятка. Дыхание у всех учащённое от быстрого бега Руки стискивают оружие. На радаре показались красные точки. «Внимание!» — голос Пухлика совпадает с появлением в голове чужих голосов. «Я не останавливаюсь, наповорачиваю голову. Он хмурится, но выглядит нормально». «Ноя!» — отвечает он на незаданный вопрос. «Нормально, повоюем». Коридоры в кубе, не в пример обычным кораблям, гораздо шире, потолки выше. Из-за угла, издавая боевые кличи, подобные свинячьему хрюканью, появляются приземистые фигуры зеленокожих врагов. Рыцари в дефиците стали, что ли? Они же тут э, всё позасирают. Несколько десятков зелёных вываливаются в коридор из тошно крича. «Огонь!» — кричу я, жестом останавливая десантников. Первая шеренга падает на колено, я в их числе. Десантники заучено вскидывают оружие, и огненный ураган буквально сметает наступавших. Неторопливую медузу, показавшуюся из-за угла следом, рвет на клочке очередь плазмы у меня из-за спины. «Вперед!» Мы поднимаемся и бежим дальше. За углом мы видим убегающего медуза, оставшегося без поддержки. Выстрел из большого П и несколько попаданий союзников раскидывают желе по стенам и потолку. Несколько минут бега, несколько групп сметенных зеленых И вот мы на месте. На радаре новые красные точки. Много точек, чертовски много. А вот и рыцари. «Илай!» — хрипит Пухлик. Я бросаю на него взгляд. Дело плохо. Глаза у него закатываются, он оседает на пол. «Сколько?» — ору я, пытаясь разобраться в ситуации. «Он здесь», — тихо отвечает Берг, опираясь на руку, чтобы не упасть. И «Мне в какой-то веке даже не нужна расшифровка. АЛЕРМ! Интект детектит!» «Где же ты, сука?» — прошипел я сквозь зубы. «Пока видно только рыцарей». «Все вперёд!» Я первый раз увидел в дереве БФГ 9000 Тоби. Прямое попадание зелёного сгустка энергии разрывает рыцаря в клочья. Достается его товарищам рядом, но больше никто не умер. Да, раньше деревья были больше, трава зеленее, а БФГ помощнее. Ну, хотя бы я и зажрался, зато чистого сердца». Первые двори царя не добежали до наших рядов совсем немного и были расстреляны практически в упор. Третий почти ворвался в наш строй, замахнулся молотом и умер, когда миг спустя она расплющила его шлем в лепёшку. Овечка вступила в ближний бой. Первые ряды космодесантников спешно вооружаются оружием ближнего боя. Убиваемые солдаты ругаются и матерятся. Умирая, враги хранят молчание. Ощущения обострились. Пришёл уже знакомый друг Глюк. Картинка стала ярче и четче. Разум очистился, и я кинул сразу старших неповоротливыми врагов. Выпустил оставшиеся четыре заряда полного П. Убив двоих и ранив еще двоих, сжал свой меч обеими руками и изо всех сил рубанул ближнего рыцаря. Результат превзошел мои ожидания. Его туша оказалась разрублена от плеча до середины грудной клетки. Пнув тело ногой, я проводил его неторопливый полет взглядом, увидев, как оно катится по полу а затем замирает безжизненным куском мяса. Я калечу убиваю. Пока не откатился глюк, нужно использовать своё преимущество по полной. Из-за моей спины во врага летят лазерные лучи, плазменные сгустки и разрывные пули. Мне просто нужно бить мечом в повреждённую броню, что я и делаю. Враги молча падают передо мной. И важно лишь что сколько я ещё продержусь в этом состоянии. И, конечно же, оно тут же заканчивается. При нормальном течении времени я слышу в эфире ругань батальонов. Связанных слов практически нет, только короткие команды, панических криков не слышно. Значит, всё по плану. Я бросаю взгляд вглубь коридора и вижу его. Между двумя медузами, висящими в воздухе, стоит высокая худощавая фигура в зелёном плаще и капюшоном на голове. Я прямо чувствую, как чужой разум ковыряется у меня в башке. «Элай, прости», — после этих слов пухлика, у меня в голове взрывается бомба, практически лишая меня зрения и всех остальных чувств. Руки разжимаются сами собой, и меч падает на пол. Я вижу, как сражающийся рядом космодесантник быстро разворачивается и всаживает меч в спину товарища. «Не стрелять!» — креплю я, надеясь, что меня услышат в окружающем шуме схватки. «Живьем, брат демона!» Овца первый замечает опасность. Винтовку она потеряла где-то раньше а дорогу к Интекто перекрывают две тройки рыцарей. Я уже говорил, что в лице овечки погиб абсолютный чемпион Олимпиады. В лучших традициях метателей молота, сделав один оборот вокруг себя, овечка запустила свою розовенькую подружку над головами рыцарей прямиком в парящую медузу. Хатшот, сучара! Медуза отбросила далеко назад, где он растёкся липкой лужей по чистому полу. Давление уменьшилось. Я смог поднять меч хотя руки явно не хотели это делать. «Тоби, мочи козла!» — я ткнул пальцем в оставшуюся медузу. Мелкий не подвёл, короткое бульканье и зелёный шар не оставил от разумного холодца вообще никаких воспоминаний. Стало совсем хорошо. Я видел, что мои космодессы ранняют оружие, но никто, по крайней мере, уже не бьёт своих. А некоторые даже нашли в себе силы возобновить сопротивление. «Глюк, приди!» — взмолился я. Я никому не обращался конкретно. Духи? Пусть будут духи. Да хоть чёрт. Мне просто нужен был мой глюк, потому что иначе прорваться мимо шестёрки здоровяков у меня не было ни единого шанса. А зелёная фигура в капюшоне вон, совсем рядом. И я без него не уйду. Рявкнули автоматы в руках рыцарей. Очереди, направленные в меня, принял на грудь разговорчивый капитан, которого представили ко мне в качестве адъютанта. Потому что в армии так, сука, положено. И подставляться вместо командира под пулей, видимо, тоже положено. Звали его Торт. Вот такие люди и возвращают Веру в армию. Я бросаюсь вперёд. Крик более овечки разносится по связи, пронзительно и немного удивлённо. Она оказывается рядом со мной раньше, чем кто-либо. Бог, свидетель. Она умеет сражаться. Клинок, подобранный из тела капитана, колет и рубит. Каждый удар находит свою цель. Я перепрыгиваю через ближайший ко мне труп и встаю рядом. Меч мой мелькает без остановки, пока овечка пытается подняться. Это ей не удается. «Прости, Элла, не выходит!» — выкашливает она. Пальцы бессильно сжимают топор, вонзившийся в живот. Но она опускает руки, не в силах бороться. Текущая из доспеха кровь образовывает под ногами лужу. «Не могу!» «Вставай сражайся, или мы все просрем!» — ору я, обезумев. Раненая овечка притягивает оставшихся трех рыцарей, стремящихся ее добить. Они молча кидаются в атаку. И глюк, наконец, пришёл. Я убиваю прямым ударом под шлем первого. Ударом ноги отбрасываю второго на достаточное расстояние, чтобы он не достал раненую, и следующим движением приканчиваю. Третьего окутывает зелёное пламя, и он взрывается в энергетической вспышке. «Спасибо, мой зеленокожий брат!» «Ржав кишки и осколки брони — вот всё, что осталось от могучего ксеноса». Я рывком сокращаю расстояние до стоящего неподвижной интекта и с треском обрушиваю забрала шлема в голову, прикрытую капюшоном, разбивая ему лицо и рая его на землю. Он падает назначь. При падении капюшон слетает с головы, и я вижу лысый, когда-то вполне человеческий череп. Уши у него, правда, какие-то заостренные. «Эльф, что ли?» Приходит мне в голову дурацкая идея. «Честно говоря, он мог быть кем угодно. Череп был покрыт переплетенными проводами и трубками». Бионические глаза слепо смотрели перед собой, а металлическая пасть в ухмылке. Но он не двигался, и давление на мозг полностью исчезло. «Знай наших, падла инопланетная!» В голове всплывают слова дурацкой песенки. «Инопланетный гость летит издалека». «Инопланетный гость? Не знаю я пока». «Странно, у них были песни, но, сука, прилипчивые. У кого о них, я, конечно, не помнил» поэтому встряхнул голову, очищая мозг от всякого бреда. Глюк ушёл. Я осмотрелся. Рыцари-космодессы всё-таки добили. И после этого семеро из них всё ещё стояли на ногах. Я склонился над овечкой. Странное ощущение поднималось у меня в груди. Я точно знал, что она воскреснет. Я точно знал, что ей ничего не угрожает. Разве что тело такого же у нас больше нет. И где его найти, я не представляю. Но я представил, как она расстроится при этом. ведь Она так гордилась этим телом!» Бронекостюм автоматически уже впрыснул коктейль лекарств и залил рану полимедом. Медицинский индикатор показывал, что она ещё жива. Я опустился на колено и осторожно поднял её на руки. Рядом нарисовался озабоченный Тоби, держащий в охапке одновременно свою вундервафлю, розовенький молот и мой полный «П». «Вооружён до зубов, как ни крути!» «Моё всё собрать!» — доложил Зелёный. «Теперь быстро-быстро надо валить. «Отличный план, Изура!» — похвалил его. «Так и поступим. Внимание! Всем подразделениям! Это папа! Тушку взяли, отходим! Повторяю, отходим!» «Альфа-1, принято!» «Браво-1, вас понял, выполняю!» «Дельта-1, отходим!» «Все живы, надеюсь, и здоровы!» «Это хорошо!» Проходя мимо капитана Торда, я бросил взгляд на его медкомпьютер. «Удивительно! Но он тоже был еще жив!» «Заберите его!» — скомандовал я. «Командир?» — неуверенно ответил сержант рядом. Я осмотрелся. Каждый более-менее здоровый десантник тащил одного, а некоторые двух товарищей. Где те беззаботные времена, когда пристрелить было гуманнее и проще, чем тащить раненого на базу? Кажется, я стал свидетелем становления новой философии войны. Более кровавой и безжалостной. Время ошибок прошло безвозвратно. Гадать, воскреснешь ли ты или останешься в виртуальном буфере, никому не хотелось. Я вздохнул, перекинул овцу на плечо, надеясь, что опять не откроется кровотечение, и подхватил на другое плечо капитана. Мимо пронесли спеленутого интекта, который все еще был без сознания. Надеюсь, он не сдох. Пухлик все еще тоже находился без сознания. Я еще раз осмотрелся. Свободных рук не было. Я не нашел ничего лучше, чем легонько ткнуть его ногой. Пухлик что-то проворчал, но в себя не пришел. Я пнул еще раз посильнее. Мохнатик открыл мутные глаза. «Проснись и пой!» — радостно заорал я. «Пора Тоби бросил свою груду оружия и помог фиолетовому товарише подняться. «Где он?» — тут же спросил Берг. Руки у меня были не заняты, поэтому я махнул головой. «Вон тащат!» «Да...» «Я же чувствую», — качнул головой пухлик, полностью приходя в себя. «Он жив вообще?» — поинтересовался я. «У меня на него большие планы». «Жив», — подтвердил Мохнатик. Я удультурионно кивнул. «Насколько это вообще можно назвать жизнью?» — загадочно добавил он. «Всем подразделением! Ускорьтесь! Кубик, походу, поломался!» Истошно заорал эфир голосом заместителя начальника штаба со шпионской фамилией.